Глава 11. Я опустил стекло и стараясь придать лицу обычное выражение, поздоровался. Здравствуйте, старший лейтенант Максимов, инспектор дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС управления Министерства внутренних дел по Липецкой области. Будьте добры, ваши права и страховку. Товарищ старший лейтенант «А я могу узнать причину остановки моего транспортного средства?» — уточнил я, протягивая сотруднику документы. Лейтенант Максимов немного скис, но, проверив мои документы, вежливо попросил. «Не могли бы вы выйти из машины и открыть багажник?» «Да, одну секунду», — произнес я, принимая документы обратно. Неожиданно в голове раздался голос Халфасы. «У нас сзади чей-то труп». «Открывай багажник, а я отведу глаза этому увольню». Я сглотнул слюну, стараясь избавиться от кома в горле. Вышел из машины и под взглядами полицейских потянул дверь. Мля, в багажнике действительно был труп. И самое поганое, что это был труп священника. Сотрудник заглянул в багажник, и я приготовился, что сейчас мне будут заламывать руки» что там максимов раздался голос второго сотрудника всё чисто махнул рукой лейтенант могу закрывать спросил я у сотрудника дпс наблюдая как его взгляд становится все более осмысленным похоже димонеса теряет контроль да закрывайте кивнул мне парень я поспешно захлопнул дверцу багажника и вернулся к водительской двери явная подстава «Вот только зачем мне подкинули тело священника, а главное, кто?» «Надо будет обсудить этот вопрос с Халфасой». Старлей подошел ко мне и официальным тоном сообщил. «Сергей Сергеевич, счастливого пути!» «Извините, вышла ошибка. Мы проводим плановую проверку на предмет транспортировки запрещенных веществ». «А что за ориентировка?» — решил уточнить я. Старлей лишь махнул рукой. «Думаю, что произошло недоразумение счастливого пути!» Я лишь пожал плечами, соглашаясь со Старлеем, и вернулся в машину. Пристегнулся ремнем и аккуратно тронулся с места. Демонесса сидела рядом, и с ее лица струйками стекал пот, а из носа текла струйка крови. всё нормально!» — махнула рукой девушка. «Скоро пройдет. Просто слишком мало сил в наличии, вот и надорвалась». «У нас в багажнике труп священника», — сказал я девушке. «Уж извини, сразу не почувствовала», — сказала демонесса, разводя руками. «Похоже, его убили ритуальным кинжалом или чем-то подобным. Я еле смогла уловить эманации смерти», — сказала девушка лицо которое немного порозовело. «Мне без разницы, чем его убили. Что нам делать с телом?» — спросил я девушку. «Отдадим его церковникам, и дело с концом». «Как говорится, нет тела, нет дела», — сказала девушка, вытирая выступивший пот. «Да, ты уверена, что нам поверят?» — спросил я девушку. «Попроси их пригласить инквизитора, чтобы проверить твои слова», — сказала девушка. «У нас православная церковь, в ней нет инквизиторов». «Ага, как же, нет», — перебила меня Демонесса. Дорога сделала резкий поворот, и мы, наконец, увидели здание епархии. «А ничего, они так устроились», — сказала Демонесса. Тут у них и парк, и резиденция, достойные всяческих похвал. Металлическая ограда с рунами. Эх, была бы я посильнее, навела бы тут шороху. А так остается только облизываться, сказала Халфаса и расстроенно махнула рукой. Иди к воротам, а там разберешься, проинструктировала меня Димонесса. Я припарковал машину в ближайшем парковочном кармане. Неподалеку от здания располагался Петровский парк, в котором сейчас было достаточно многолюдно. Посмотрев по сторонам, я убедился, что за мной нет слежки, и подошел к воротам епархии. Неожиданно калитка в массивных металлических воротах заскрипела и открылась. Я прошел на территорию, а сзади хлопнула закрывающаяся дверь. Из здания вышли несколько человек в черных рясах. «Кто такой? Чего надо?» — спросил один из них. Я продемонстрировал медальон, который болтался у меня на шее. Один из монахов или охранников приблизился и произнес. «Жетон не твой, но раз ты пришел, значит, хочешь о чем-то поговорить. Подождешь в приемной и не вздумай магичить». «Иначе подохнешь прямо там», — сказал второй монах. И я в сопровождении двух охранников направился к главному входу. Но, к моему удивлению, мы обошли здание справа и через пару минут оказались у задней двери. Монах постучал в дверь, и та открылась. Надо отдать должное. По периметру была установлена куча камер, а со стороны примыкающего парка по ограде была растянута ягоза. «Интересно, чего так опасаются церковники, если у них тут такая охрана?» – подумал я, а потом сообразил. «Да, похоже, они опасаются разнообразной нечисти, вон как болезненно у меня покалывает тело. Освещённая земля приносит мне неудобство а значит, и нечисти тут находиться будет неприятно. Наконец мы прошли в узкий коридор, и меня затолкали в небольшую комнатку. Хм, похоже на комнату допросов. Одна из стен зеркальная, плюс посреди стол и пара стульев, прикрученных к полу. Я занял один из стульев и принялся ждать, пока церковники оценят степень моей опасности». Через пару минут дверь в комнату открылась, и вошел невысокий, сухонький старичок в очках. «Здравствуйте, Сергей! А мы гадали, когда же вы к нам заглянете? Меня зовут Оскар Осипович Грузенберг, и я адвокат и делопроизводитель в данной организации, и мне поручено вести с вами переговоры». Старик притворно улыбнулся и протянул руку для приветствия. Я, помня о мерах предосторожности, на протянутую руку не отреагировал, поэтому старик, немного смущенный моим поведением, уселся напротив. «У вас, наверное, масса вопросов», — сказал он, оценивающе рассматривая меня. «Нет, у меня нет никаких вопросов, лишь просьба не пытаться убить меня и демона, с которым у меня контракт». «Вот, значит, как». «Все же мы не ошиблись». Лицо старика стало серьезным. «Да, вы не ошиблись. И вот еще. Думаю, эта вещь вам известна». Я продемонстрировал старику жетон у меня на шее. «Надеюсь, вы понимаете, что совершили преступление?» спросил старик, наблюдая за моей реакцией. «Увы, я ничего не совершал». «Ваш верный пес сам отправился на тот свет», — слукавил я. «Ох, давайте-таки на чистоту. Я вижу, как вы безбожно врете», — сказал Грузенберг, посматривая на меня поверх очков. Если коротко, он пытался убить меня и демона, и ему не повезло, он был убит, — сказал я. «Такие это правда», — кивнул мне адвокат, словно соглашаясь с моими словами. Это ключи от моей машины. В багажнике труп священника. Не знаю, кто его туда подбросил, но я не замышляю ничего против церкви. Мне бы хотелось наоборот сотрудничать и приносить пользу. А если вы не станете мешать, демон вскоре покинет этот мир и вернется в инферно». «Продолжайте, молодой человек. Мне определенно нравится ваш подход» а я пока отправлю охрану позаботиться о теле отца Игоря. Бедный священник попал под раздачу чернокнижников. Очень жаль. Он был достойным человеком, сказал адвокат, и его лицо приняло скорбное выражение. Однако глаза старика выражали лишь полное равнодушие. В помещение вошел один из сопровождавших меня монахов и, забрав ключи, удалился. «Мы взрослые люди. Какой смысл церкви делать вам уступки? Нам проще убрать вас и вашего демона, пока вы не представляете серьезную опасность», сказал Грузенберг, делая удивленное лицо. «Абсолютно никакого. Но, думаю, проще заключить договор и не мешать друг другу, чем смириться с засилием нечисти в городе. От демона куда больше пользы, чем вреда». «Вы же прекрасно все понимаете. Я буду служить церковному конклаву, а взамен мне гарантируется неприкосновенность со стороны церкви», — произнес я. «Ваше предложение любопытно, но нам нужно его обдумать», — сказал адвокат, постукивая пальцами по столу. «Думайте, но хотелось бы узнать решение прямо сейчас. Надоело ждать удара в спину». «Как я вас понимаю», — сказал адвокат, ухмыляясь. «Ну что же, сейчас у нас одна проблема в городе, и это чернокнижники. Они все больше нарушают шаткое равновесие, и у нас нет возможности заставить их подчиняться. Члены конклава не молодеют, а новых экзорцистов очень сложно готовить. Да и все они в крупных городах, и оплачивать их работу на постоянной основе нам проблематично. Поэтому держите этот конверт как плату за энергетического вампира, которого вы устранили. Вечером мы вам сообщим наши условия», — сказал адвокат. «Оскар Осипович, надо признать, я ничего не смыслю в своей новой работе, а мне бы хотелось понимать, с чем и кем я могу столкнуться», — произнес я. Ваше замечание весьма точно. Если мы придем к согласию, и Конклав примет вашу кандидатуру, вы получите все снаряжение убитого вами наемника и его гримуар. Да, вот еще что. Демону необходима книга Соломона, чтобы вернуться в Инферно. По этому вопросу я могу вам сразу сказать, что мы не дадим ее в руки демона. Вот как. «И что же мне делать в данной ситуации?» — сказал я. «Ищите пути решения, но ваша основная задача сейчас — привести чернокнижников к подчинению и зарекомендовать себя перед конклавом». «Хм, похоже, старик намекает мне, что не все так просто с книгой, и есть варианты получить к ней доступ. Интересно, а если штурмовать здание и обыскать его?» «Найду ли я книгу?» Грузенберг, пока я раздумывал над сложившейся ситуацией, встал из-за стола и произнес. «Приятно было с вами познакомиться. Я таки надеюсь, что Конклаву будет интересно ваше предложение. Не хотелось бы терять такого интересного собеседника. Старик вышел, а я еще больше приуныл». Похоже, старик намекнул, что если конклав будет против моей кандидатуры, мне грозит очередное покушение. Дверь в комнату открылась, и появился один из монахов-охранников. «Пойдем, провожу тебя до выхода». Мне кажется, или он стал более вежлив. Я вышел в коридор и спустя пару минут уже шагал по двору епархии. Дошел до ворот и, дождавшись, когда они откроются, вышел к дороге. Демонесса сидела в машине и с задумчивым видом наблюдала за пробежкой студентов в парке. «Халфасса, они сказали, что подумают по поводу нашего предложения», — сказал я. тебя отдали оплату за вампиршу?» — спросила она, нервно покусывая ногти. «Да, вот конверт» продемонстрировал я девушке белый бумажный конверт. «Тогда все хорошо. Вряд ли бы они платили тебе, если бы хотели убить», сказала Димонесса. «Ты же сказала, что мне ничего не грозит», напрягся я. «Так и есть. Теперь тебе ничего не грозит», улыбнулась мне девушка. «Вот же гадина», сказал я, заводя машину. «Уж прости, я сама не была уверена». «Но, похоже, сейчас у церкви кризис, и они готовы на сделку даже с демонами», сказала Халфаса, наблюдая за очередной группой бегущих студенток. «Ты чего на них так смотришь?» – спросил я девушку. «Да вот, смотрю, сколько тут симпатичных девушек. У меня прямо появился план, как без особых жертв поднакопить селенок для поиска книги. Поехали по магазинам». «Будем приводить меня в порядок», — сказала Димонесса. «Есть мой повелитель», — съязвил я, наблюдая за довольным лицом Халфассы. Мы выехали на дорогу, и я направился к ближайшему магазину женской одежды. Благо, до района Эльты было рукой подать, поэтому спустя десяток минут мы уже вышли из машины и направились к входу в здание». Там, внутри, очень много людей. Постарайся вести себя спокойно и не пугаться суеты, сказал я, подходя к автоматическим дверям, которые открылись при моем приближении. «Ух ты! Как здесь все устроено!» всплеснула руками Димонесса, наблюдая, как двери пропускают в здание толпу подростков лет пятнадцати. «Пошли, сначала купим тебе приличную обувь, а то в таком наряде ты привлекаешь слишком много внимания сказал я и потянул демоницу в сторону магазинов женской одежды ай куда ты так меня тащишь запротестовала девушка рассматривая витрины магазинов нам нужно поскорее приодеть тебя а потом уже займемся остальными делами сказал я увлекая девушку вглубь торгового центра стой стой тебе говорю «Нам сначала нужно сюда!» Демонша буквально уперлась ногами и остановила меня у магазина женского белья. «Ну и перед кем ты будешь в этом красоваться?» — спросил я у девушки, наблюдая, как она рассматривает манекены в кружевном белье. «Это тебя волновать не должно!» — хмыкнула девушка. «Еще как должно! Деньги-то мои!» «И нам еще нужно на что-то жить», — сказал я Халфассе. «Ах, вот ты какой, значит!» — девушка скорчила злобную физиономию и заявила. «Я сейчас закричу, чтобы все знали, что на мне твои семейные трусы». «Ну, давай, кричи, будешь выглядеть ненормальный», — усмехнулся я. Девушка набрала в грудь воздуха и уже собралась было что-то прокричать. Но я потянул ее за руку и увлек в магазин. «Заходи, шантажистка, и выбирай, но у меня лимит на этот магазин только двадцать тысяч», — сказал я ей. «Будем экономить на еде, но на мне нельзя экономить», — сказала девушка и подошла к женщине-консультанту, которая увлекла Халфасу в одну из примерочных. При этом девушка-продавец посмотрела на меня взглядом, как будто я какой-то дикарь. «Вот же бабье племя!» — подумал я и уселся на небольшой диванчик для посетителей. Полистаю журналы, пока Халфаса выбирает себе наряды. «Посмотрим, как у нее будут обстоять дела в дальнейшем, когда она поймет, что я не печатаю деньги», — подумал я. Халфаса увлеклась. Причем, судя по виду девушки-продавца, которая то и дело заносила какие-то свертки в примерочную, Халфаса решила скупить абсолютно всё что было ей по размеру. Девушка-кассир, наоборот, судя по ее заискивающему взгляду, решила опробовать на мне свои женские чары. Пару раз я ловил на себе ее взгляды. Она, к слову, была довольно симпатичной брюнеткой невысокого роста. Минут через десять, когда я по самую макушку отгородился от девушки журналом, она тихо вздохнула и продолжила работать за кассовым компьютером. Вторая же девушка-продавец продолжала о чем-то шептаться с халфасой, и до меня изредка доносился тихий смех. Я бросил взгляд на часы. «Мы потратили кучу времени на эти бабские штучки вместо того, чтобы купить девушке по-настоящему нужные вещи», — подумал я, когда, наконец, из примерочной вышла Халфаса и сообщила «Давай, оплачивай и идем дальше». «Вот же барыня», — подумал я. Девушка-кассир, постучав по клавишам, сообщила мне «С вас 38 850 рублей». «А у вас есть какие-то скидки?» — спросил я. «Это уже с учетом всех доступных на данном этапе скидок». Девушка-кассир вежливо улыбнулась. «Оплата картой», — сказал я, и, приложив карту, набрал пин-код. Звякнуло уведомление на телефоне, а Халфаса стала богаче на целых два пакета женского белья. «У нас остался только конверт», — сказал я ей, когда мы вышли из магазина. «Не у нас, а у меня», — поправила меня Халфаса. «Не наглей, деньги общие», — отдернул я ее. «Мне еще машину нужно чем-то заправлять и кормить наглую дармоедку, по чьей вине я уже которую ночь сплю на раскладушке». «Ладно, проводи меня до следующего магазина». «А я куплю себе обувь по размеру, верхнюю одежду и хоть немного нормальной одежды. В общем, давай мне половину денег, а сам жди меня здесь. Я уже разобралась в вашей денежной системе, поэтому особо не нуждаюсь в твоей опеке». «Как знаешь», — пожал я плечами и протянул девушке конверт. «Проверим, как она распорядится деньгами». Если спустит все, то больше никаких походов по магазинам, — решил я. Судя по габаритам конверта, там около ста тысяч крупными купюрами, а значит, этого вполне хватит, чтобы обеспечить девушку минимальным набором вещей. «Идем со мной. Ни одной же мне все вещи таскать», — сказала Халфаса, чмокнув меня в щеку. «Хм, похоже, мне удалось угодить девушке, раз пробила на такие нежности», — подумал я. Демоница напевала себе под нос какую-то песенку, и мы шли по коридору в направлении магазина с обувью. «Странно, мне кажется, или за нами направилась парочка подростков, и еще несколько идут навстречу». Халфаса с беззаботным видом шагала по галерее между магазинчиками и не придала особого значения тому, что один из подростков метнулся к ней и попытался вырвать из ее рук конверт. В следующее мгновение отчаянный крик прокатился по помещению. Подростки бросились в рассыпную, а я помчался за ними, но не успел самую малость. Бросил взгляд назад и вернулся. На полу лежало скорчившееся тело. Кругом начала собираться толпа зевак.